Джемс был склонен преувеличивать состояние своих детей. «Тысяч я легко могу потратить», – соображал Сомс, «и не надо будет обращаться к Робертсону или к Николу». Он остановился у одной из витрин, где были выставлены картины. Сомс был любителем живописи. Небольшая комната в доме номер 62 на Мопелье-сквер была заполнена холстами, стоявшими вдоль стен –